Глава 24. Кораблекрушение. На утро после завтрака, приготовленного Ильяной, Бьянка, Наташа и Вера сидели на носу корабля и смотрели на проносившиеся внизу леса и озёра. На горизонте уже виднелись остроконечные вершины скалы Мелдорского края. По заверениям капитана, До Нортшпигера оставалось несколько часов лёту. Наташа одновременно и хотела, и не хотела завершения этого чудесного путешествия. Страх полёта быстро прошёл. Ей нравилось лететь в небе зверцалии и рассматривать пейзажи с высоты птичьего полёта. Но её пугало то, что ждало их впереди. Бенедикт из капитанской рубки покрикивал на мальчишек, и они метались по всему кораблю, выполняя его приказы. Старому капитану это нравилось. «Давно у меня не было такой послушной команды!» — радовался он. Андрей, Алекс и Игорь подтягивали тросы, следили за подачей топлива в паровой двигатель, за давлением в газовом баллоне корабля. Работы хватало всем. Магистр снова уединился в одной из кают, через зеркало он общался с состоявшим владом. Наташа хотела бы узнать, о чём они там шепчутся, но Вера и Бьянка сразу бы заметили её отсутствие. Хорошо, что мы не стали экономить на провизии, заметила Иляна. На обед нам ещё хватит, но ну а там уже разживёмся чем-нибудь у Эльдорской провинции. «Давненько я не ел такой вкуснятины», — признался Бенедикт. «Потому что тебе давненько следовало жениться», — ответила женщина. «Я сделаю это, как только ты ответишь мне согласием», — не остался в долгу капитан. И Лиана только хмыкнула. Бьянка и Наташа рассмеялись. Вера сдержанно улыбнулась и потрепала лежащего у её ног пирата по загривку. Шерсть волка встала дыбом от статического электричества. Пират тихонько урчал. Вера испуганно дёрнула руку. "Прости, я не хотела", пролепетала она. "Он не сердится", ответила за волка Бьянка. Пират поднял голову и серьёзно посмотрел на Веру. "Какой это, вырабатывать электричество?" спросила Наташа. Это неестественно, ответила девушка. И неприятно. Почему? Потому что пока мама не сделала для меня этот шест, меня само постоянно било током. Читать мысли животных, наверное, интереснее. Вера взглянула на пирата. О чём он думает? Он хочет есть, ответила Бьянка. Девушки снова рассмеялись. Мы же только что его накормили, воскликнула Наташа. Волки почти всегда голодны, это уж от природы, ответила Бьянка. Почему он увязался за нами? снова спросила Вера. Почему он так предан тебе? Я тоже хотела бы это знать, вмешалась в разговор Леана. Я сама это не совсем понимаю, ответила Бьянка, глядя на пирата. Ему нравится, что он может общаться со мной, а я понимаю его мысли и желания. А ещё ему очень одиноко в лесу. И он видел меня совсем маленькой девочкой, а потом часто приходил к нашему двору и наблюдал, как я расту. — Не знаю почему, но он сильно привязан ко мне. — И ты понимаешь всех животных? — поинтересовалась Вера. — Да, даже самых ужасных. — Например, хироптер. Они же тоже животные, хоть и могут принимать облик человека. — О чем они думают? — спросила Наташа. — Что творится в голове у этих монстров? — Все очень сложно и запутанно. Они очень страшатся чего-то. — Страшатся? — недоверчиво спросила Вера. Да их самих боятся все в Зерцалии. Да, страшатся. Будто считают, что если они будут недостаточно послушны, их ждет серьезное наказание. Они боятся кого-то или чего-то, а еще сильно ненавидят людей, нападают на путников, желая отомстить им за что-то. Отомстить путникам не поняла Наташа? Нет. Там кто заставляет их творить разные ужасные вещи, они словно отыгрываются на более слабых за то, что им самим причиняют вред. Кто может причинить вред хероптере? Удивилась Вера. Это же самые кровожадные твари из всех, кого нам доводилось встречать. Видимо, на каждого монстра есть своё пугола, пожало плечами Бьянка. Кстати, о пуголах, закричал вдруг Бенедикт. Хероптеры! «Вся к оружию! Что?» — взвизгнула Наташа, вскакивая на ноги. В руках у Веры тут же появился стеклянный шест. Прямо на них, поднявшись с высокой скалы, летела целая стая хероптер. Их было не меньше дюжины. Они быстро приближались, размахивая большими перепончатыми крыльями. Магистр появился на палубе в своем обычном облике седовласого воина в блестящих доспехах. В руке он держал длинный стеклянный меч. Вера сбросила с плеч плащ и с воинственным видом крутануло шество круг себя. Андрей выбежал на верхнюю палубу с двумя клинками в руках. Алекс на этот раз вместо кнута выбрал меч. Ильяна втолкнула Бьянку в коридор, ведущий их каютом, и закрыла дверь. — Бабушка, нет! — закричала девушка. — Я тоже хочу сражаться. Сиди, ушвоительница! — отрезала Ильяна. — Обойдемся как-нибудь без тебя, а ты охраняй ее! — это было сказано пирату. Волк с готовностью сел у запертой двери. Ильяна выбрала себе длинную пику из арсенала Бенедикта и поспешила к остальным. Наташа лихорадщина присматривала себе место для укрытия. Тут она увидела Игоря. Ее брат держал в руке булаву, утыканную шипами. — И ты туда же! — воскликнула она. — Я буду защищать корабль, как и все. — Будь осторожен! — И ты! — крикнул ей Игорь. Наташа с большим удовольствием сейчас заперлась бы в каюте с Бьянкой, но как она могла оставить своих попутчиков, своего брата? Характер было больше, неизвестно, чем закончится эта схватка. И она приняла решение остаться на палубе. Ей было страшно, но она решила перебороть свой страх. Хватит уже убегать и прятаться. Девушка с решительным видом направилась к стойке с оружием на краю палубы. Большой меч она бы точно не подняла, уж не говоря о том, чтобы размахивать им. И она выбрала короткую пику. Оружие удобно легло в ладонь и оказалось очень легким. Если Катерина так ловко умеет фехтовать рапирой, то почему бы ей не научиться орудовать пикой, державина ничем не лучше её. Тераптеры были уже совсем близко. Бенедикт сбавил обороты парового двигателя, и воздушный корабль начал медленно снижаться. «Уж если нам суждено рухнуть на землю, — заявил он, — так хотя бы не с такой большой высоты...» «Звучит несколько пессимистично», — заметил магистр. «Просто я рассматриваю любые варианты», — ответил Бенедикт. «Но пусть эти твари не думают, что мы сдадимся без боя». Внизу раскинулся густой лес. От высевшихся невдалеке гор его отделял Лишузский речной поток. Все члены команды собрались на верхней палубе в ожидании нападения. Хироптеры были уже совсем близко. Путешественники могли разглядеть их уродливые ухмыляющиеся морды, покрытые короткой черной шерстью. «Вы только гляньте, кто тут у нас!» — прорычал оборотень, летящий впереди остальных. На его шее на широкой красной ленте болтался золотой медальон. Целый как куча сладких детишек, в небе раздался громкий лающий хохот. Этот край закрыт для воздушных кораблей, рявкнула ещё одна хироптера. Вы нарушители. А значит, мы можем с вами делать всё, что захотим. Магистры Вера переглянулись и едва заметно кивнули друг другу. Затем одновременно вскинули руки и из рук магистра из шестоверы вырвались извилистой молнией и ударили по скоплению хироптер. Монстры издали жуткий рёв, несколько из них рухнуло вниз, другие разлетелись в стороны и напали на воздушный корабль. Одна из тварей устремилась к Наташе. Девушка спряталась за бортом, а Игорь стал размахивать булавой, отгоняя монстра. С его спиной возник ещё один оборотень, намереваясь атаковать Игоря со спины, но Наташа резко откнула его пикой. Хираптера взревещала и унеслась с палубы. С почёбом бросил удивлённый Игорь сестре, не ожидая такой поддержки. Несколько хироптер спрыгнули на палубу и, выставив когтистые лапы, ринулись на путешественников. Андрей и Алекс заработали мечами, магистры Веры присоединились к ним. Какое-то время раздавались лишь звуки ударов, скрежет оружие и когтей, крики и яростный рев. Ильяна и Бенедикт сражались бок о бок, не подпуская к себе хироптер ни на шаг. Вера удивляла всех. Свершилось, статое дело срывались молнии поражающий чудовищ. Вот один из обретний дымясь перевалился через борт корабля и исчез из вида. Андрей ловко орудует двумя мечами, кинулся на вожака хираптер с медальёном, который как раз опустился на палубу. Дота казался проворнее и резко пригнувшись полоснул парня когтями по ноге. Андрей заскрипел зубами от боли и едва не свалился с ног, однако одним из своих клинков успел ударить монстра и снести ему голову. Уродливая голова скрылась за бортом, а оставшееся туловище Андрей тут же отправил следом, изо всех сил ударив по нему ногой. Один из оборотней метнулся к Илиане, но Бенедикт прямо вырос у него на пути. Острые когти вспороли куртку старому капитану, заставив того от неожиданности вскрикнуть. Илиана поспешила на выручку и отогнала хироптеру пикой. Я бы и сама справилась, крикнула она Бенедикту. Я готов за тебя жизнь отдать, прорычал в ответ капитан. Сразу три хироптеры набросились на баллон, к которому был подвешен воздушный корабль, и когтями стали рвать плотную ткань. Увидев это, Бенедикт громко выругался. Он схватил длинную пику и метнул ее вверх, но не попал ни в одну из тварей. Вскоре газ с шипением начал выходить из прорех, проделанных в баллоне. Корабль резко накренился, некоторые не удержались на ногах и покатились к нижнему краю. Хираптеры злобно захохотали и размахивая крыльями взмыли с палубы. "Держитесь!" завопил Бенедикт. Ребята ухватились руками за борта и перила, Елиана вцепилась в натянутые стропы. Сам капитан, истекая кровью, бросился в рубку и резко вывернул штурвал корабля. "Если уж падать, то лучше в лес, где деревья могут смягчить удар, а не на открытом пространстве. Газ выходил все сильнее. Баллон трещал и рвался под его напором. Хероптеры же кружили вокруг падающего корабля и ухмылялись. Знатная достанется нам за кусок, радостно ревели они. Наташа изо всех сил вцепилась в стойку перил и от страха зажмурилась. Игорь обнял её и тоже схватился за поручни. И вот воздушный корабль, теряя скорость, стал падать прямо на верхушки раскидистых елей и с грохотом рухнул на землю. Хироптеры истошно крича ринулись вниз. Внезапно они неожиданно замерли, паря над вершинами деревьев. Что-то остановило их в нескольких метрах над землёй, а затем чудища, словно по команде, развернулись и улетели прочь. От удара перила сломались, Игорь с Наташей кубарем перекатились к краю палубы. Быстро сдувающийся баллон полностью накрыл корабль. Изрядно потрепанные члены команды, испуганно озираясь вокруг, начали выбираться из-под брезента баллона. Первым на землю спрыгнул капитан, не обращая внимания на рану, он вытряс из кармана куртки осколки бутылки и громко выругался, послав вдогонку хироптеру страшные проклятия. Следом за ним спустился магистер. Корабль почти лежал на боку, так что Андрей, Вера и Алекс скатились по палубе словно с горки. Элиана добралась до входа в кубрик и, открыв дверь, выпустила бьянку. Девушка выглядела слегка помятой и изрядно напуганной, но нисколько не пострадала. Пират не отставал от неё ни на шаг, скользя на четырёх лапах по накренившемуся полу. "Все целы!" крикнул Бенедикт. "Вроде все магестры гляделся". Ребята кучкой собрались вокруг него. Игорь и Наташа спустились с кормы корабля. "Отлетала моя птичка". Огорчил себе не диект. Боть сраклятые твари. Не переживай, Еляна потрепала его по плечу. Взгрении сама гандола практически не пострадала. Нам повезло, что мы свалились на деревья. Главное, чтобы двигатель не пострадал. А баллон мы подлатаем, наполним его газом, и твой корабль ещё не раз поднимется в небо. — А ведь верно, — обрадовался Бенедикт, — ты всегда знала, как меня утешить, моя любовь. И Лиана остановила его, хлопнув по плечу. — Тебя нужно перевязать, вояка. Ты стечешь кровью, тогда уж точно ни на ком не женишься. — Но почему они улетели, оставив нас в покое? — удивился Игорь. — Взяли и улетели, вместо того, чтобы напасть на нас снова. — Им приказали, — вдруг сказала Бьянка. Кто — Кто? — удивилась Лиана. «Не знаю, кто-то, кого они очень боятся. Я услышала мысленный приказ, отозвавшийся в их головах. Они, оказывается, общаются со своим повелителем на расстоянии. Им приказали оставить нас в живых по просьбе баронессы». «Дама теней?» — удивился Алекс. «С чего это вдруг такая любезность с ее стороны?» «Кто знает», — Бьянка пожала плечами. «Этого я не услышала». Наташа хоронила молчание. Она знала, что баронесса благоволит к ней. И это спасло жизнь не только ей, но и всем ее спутникам. И все же девушка не понимала, что происходит. Может, даме теней было нужно, чтобы корабль потерпел крушение именно в этом месте? — Не нравится мне все это, — нахмурилась Вера. — Ох, как не нравится! — Фрида ничего не делает просто так, — согласился с ней магистр. За каждым её поступком кроется какой-то хитроумный замысел. Боюсь, что очень скоро мы узнаем, что она задумала. Вдруг произнёс Андрей. Все уже пришли в себя. Ильяна обработал рану капитана, Вера перевязала ногу Андрея, остальные серьёзных ранений не получили. Затем Бенядикт взобрался на корабль, чтобы прикинуть размеры ущерба. Члены экипажа принялись собирать разбросанные вещи. К ним постепенно возвращалось хорошее настроение. Некоторые предметы разлетелись на несколько метров от места падения. Игорь и Наташа собрали почти всё оружие. Пират отыскал рюкзак с оставшейся едой. В кустах неподалёку Алекс набрёл на газовые баллоны. Было просто чудо, что они не взорвались при падении. Ещё вполне хватит, чтобы заправить балон корабля, обрадовался Леона. Вот только мы немного подлатаем его. Бидик к этому времени выбрался из трюма корабля и спустился на землю. Паровой двигатель практически цел, радостно объявил он. Он потребует ремонта, но нужные запчасти у меня есть. Сколько времени займёт ремонт? спросил магистер. Сложно сказать, задумался капитан. Но Не больше, чем несколько часов. Придётся повозиться. Нам нельзя терять времени, озабоченно произнёс магистр. Ремонт двигателя, замена сломанных узлов и восстановление балона корабля. Как далеко отсюда монастырь зеркальных ведьм? Если пешком, трудно сказать. Нужно перейти через горный хребет, который мы видели, а там уже рукой подать. А вы хоть знаете, в каком направлении надо идти? спросил Игорь. Туда, не задумываясь махнул рукой Бенедикт. Да вы что же, и в самом деле собираетесь идти пешком? Мы могли бы разделиться, предложил Андрей. Оставить капитана и девушек. Бенедикт займётся двигателем, а Элиана и Наташа с Бянкой починят баллон. Веру он за девушку, видимо, не считал. Наташа сдержанно хмыкнула, Вера молчала. "Думаешь, что говоришь?" сказала Игрь. Крафторы видели, где упал корабль? Что если они вернутся во время нашего отсутствия? Об этом я не подумал, признался Андрей. Ничего другого не остаётся, вмешался в разговор магистр. Разобьём здесь лагерь, займёмся ремонтом все вместе. Я сообщу Владу и его людям о нашем месте нахождения. Как только они появятся здесь, мы оставим кого-нибудь для охраны и сами отправимся к монастырю. На то мы и порешили. Первым делом Бенедикт попросил ребят растянуть в стороны прорезиненный брезент газового баллона. Когда они это сделали, стали видны все прорехи, проделанные хироптерами. Капитан вытащил из трюма несколько больших кусков такой же ткани и отдал их Иляне. Женщина прикинула размеры всех дыр и начала вырезать заплаты. Бьянка и Наташа ей усердно помогали. Тем временем ребята с Бенедиктом спустились в машинное отделение и занялись двигателем. Наташа не видела, что они делают. До нее доносился лишь стук, ругательство Бенедикта, который не стеснялся в выражениях, и периодические взрывы хохота. Алекс смеялся громче всех. Магистр с прямоугольным зеркалом в руках отошел в сторону от корабля и беседовал с созерцателями. Скорее несколько из них должны были появиться в этом лесу. Наташа чего-то очень волновалась перед их появлением. Пират лежал рядом, наблюдая за тем, как Иляна с девушками латают дыры в брезенте. Вера так неловко орудовала иголкой, что Иляна начала над ней подтрунивать: "С боевым шестом у тебя лучше получается", рассмеялась она. "Меня учили сражаться, чтобы выжить", серьёзно ответила девушка. "Шитьё меня не обучали". — Прости, — смутилась Ильяна. — Я все время забываю, что ты росла в совершенно других условиях. Над лесом медленно сгущались сумерки. — Мы что, будем ночевать здесь? — спросила Бьянка. — Похоже на то, — кивнула Ильяна. — Наши мужчины явно не закончат сегодня с ремонтом. — Не бойся, — сказала ей Вера. — Страшнее хироптер в этих местах зверя нет, а они почему-то решили нас не трогать. Странно всё это, задумчиво сказала Иляна. Очень странно. Пират внимательно на неё посмотрел. Иляна нахмурилась, заметив взгляд волка. Наташа отчётливо услышала, как та тихо произнесла: "Разрази меня гром, ведь я когда-то уже видела эти глаза". Наташа удивлённо взглянула на пирата. Волк лениво зевнул и потрусил прочь. И Лиана тоже вернулась к работе. Назарова закончила пришивать очередную заплату и выпрямилась, разминая затекшую спину. Сильный порыв ветра вдруг пронесся над кораблем, зашевелив верхушки деревьев. Ветки буйно разросшихся кустарников резко прижала к земле, а за ними Наташа вдруг увидела... Что это? испуганно спросила она, тут же забыв о поразивших её словах Иллианы. Ветер стих так же неожиданно, как и налетел, и кусты распрямились, но девушка направилась к ним и раздвинула руками заросли. Неподалёку от корабля виднелась большая поляна, посреди которой стояло высокое зеркало в каменной резной раме. Почти двухметровой высоты, покрытая толстым слоем пыли, одним своим видом оно внушало страх. Наташа остановилась в нескольких метрах от него, решив больше не приближаться. Каменную раму с резьбой в виде черепов с двух сторон поддерживали две статуи человеческие скелеты, тоже из чёрного камня. Они словно вцепились в края зеркала костлявыми пальцами, не давая ему пасть. Жутковатого вида раму густо обвивал плющ, и было очевидно, что зеркалом давно никто не пользовался. За спиной Наташи послышался хруст веток. Девушка устало вздохнула, её ход не остался незамеченным. Магистры Илиана отправились вслед за ней, А за ними шла и Бьянка. Что ты там обнаружила, девочка? поинтересовался Леана. Зеркало путешествий, сказал магистр. Стоит заброшенным с давних времён, с тех пор, когда в эти края ещё можно было попасть через зеркальный переход. Ножет нам не стоит ночевать рядом с ним, забеспокоилась Леана. Зеркала в этом краю опасны, с тех пор, как порталы закрыты. Теперь гангеры-наёмники в ластелинов не могут проходить сквозь них, а сами члены демонической пятёрки вряд ли сюда сунутся. Но всё-таки могут, испуганно воскликнула Бьянка. Может, нам заночевать где-нибудь подальше? Флэшер и Аяль наверняка оставили для себя здесь лазейку. Но, думаю, сейчас ластелины не станут нападать на нас поодиночке, улыбнулся магистр. Мастер Зеркал сам в этом убедился. Я уже назначил встречу своим соратникам на этом самом месте. Не стоит нам уходить отсюда в сторону. Однако Наташу беспокоило другое. Она смотрела на каменные скелеты и не верила своим глазам. Скелеты шевелились. Костлявые суставчатые пальцы сжимались и разжимались, стоило зеркало статуе переминались с ноги на ногу. казался, они даже поворачивают черепа и следят своими ужасными пустыми глазницами за потревожившими их людьми. Но другие этого явно не замечали. Наташа крепко зажмурилась, затем снова открыла глаза. Взрение не исчезло, статуи всё так же шевелились. Она припомнила, что Катерина совсем недавно говорила о чём-то подобном. Но тогда она решила, что державина просто хочет привлечь к себе внимание. Сейчас же и она видела то же самое. Может, она потихоньку сходит с ума? Если так, то значит, сумасшествие может быть заразным. Они вернулись к кораблю и начали готовиться к ночлегу. Тени вокруг становились всё длиннее, а энио в небе постепенно меняла свой цвет. За ночевать решили в каютах, хотя это и было неудобно, ведь пол и стены после падения поменялись местами. Однако так было безопаснее, чем спать под открытым небом. Члены команды поужинали, прикончив все оставшиеся запасы, и начали расходиться по каютам. Элиана, Бьянка и Наташа задержались на покосившейся палубе. Пират вёл себя очень странно. Волк сидел на носу корабля и пристально смотрел куда-то вдаль, вглядываясь в чёрные непролазные заросли. Интересно, что он там увидел, забеспокоилась Наташа. Мьянка подошла к пирату и погладила его по голове. "Вы слышите что-нибудь?" спросила она своих спутниц. Наташа и Иляна напряжённо прислушались. "Ничего не слышим", ответила женщина. "Вот именно, а в наших лесах звуки не умолкают даже ночью. — Здесь же будто все вымерло, — пояснила Бьянка. Но пират что-то слышит. Где-то здесь обитает множество его собратьев, и он это чувствует. — Волки, — ужаснулась Наташа. — Здесь их много, но они скрываются от людей. Они словно боятся чего-то, как хироптеры. — Ты читаешь все это в его мыслях? — Ильяна с удивлением посмотрела на пирата. — Да. Волк повернулся к ней и вдруг потешно зевнул. Не только в его улыбнулась Бьянка. Я не знаю, как это объяснить, но здесь будто что-то витает в воздухе. Какой-то странный шепот. Я просто слышу его, ощущаю это сборище чужих мыслей. В окрестностях Вестхелеона такого не бывало. Здесь это будто сильнее. — Как ты все это выдерживаешь? — спросила Наташа. — Мне это даже нравится. Потянув тёпло بيان к поже в плечами, "Дело не в перемене места", догадалась Элиана. "Я думаю, здесь твои способности усиливаются. Мне даже представить страшно, Ваша, что всё это выльется в будущем. Ничего страшного не случится". "Хотелось бы в это верить, милая", вздохнула бабушка. Пират вдруг встряпенулся и быстро направился к трапу корабля. Он спустился на землю, пересек поляну и вскоре скрылся в зарослях. Куда-то он, удивилась Наташа. Не волнуйся, он вернётся, с улыбкой произнесла Бьянка. Я это точно знаю.